базы данных ДНК. Сегодня считается, что опознание по ДНК в одиночку привело к самым большим изменениям, когда-либо наблюдавшимся в мировой системе уголовного правосудия. Оно помогает раскрывать преступления, выявлять жертв и даже может связать какое-либо событие с преступлениями прошлого. Образцы ДНК, взятые на месте происшествия, исследуются на предмет совпадения ДНК с образцами в специальных базах данных. Неожиданное совпадение с образцами из базы говорит о том, что человек вполне может быть виновным в преступлении. На заре работы с ДНК полиция Великобритании, США, Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и других стран организовала массовый сбор ДНК, чтобы попытаться выследить подозреваемых. А затем разработала собственные индивидуальные базы данных ДНК. Посчитано, что более 50 миллионов человек во всем мире за последние 30 лет сдали на анализ ДНК в ходе уголовных расследований. По некоторым оценкам, это помогло добиться осуждения по меньшей мере миллиона преступников и справедливости невиновным подозреваемым а также пересмотреть ошибочные судебные вердикты. В наши дни полиция может извлекать образцы ДНК у подозреваемых гораздо проще, чем в первые годы применения этого метода. Иногда за людьми просто следят до тех пор, пока они не выбросят банку из-под напитка или салфетку, если они не соглашаются пройти тест добровольно. В Великобритании в 1995 году Создали первую в мире национальную базу генетических данных. В настоящее время она содержит 5,8 миллиона профилей ДНК, взятой у 5,1 миллиона человек. Это эквивалентно почти 8% населения всей страны. Недавно в Великобритании многие профили удалили из базы данных ДНК после того, Как обнаружили, что они взяты у людей, которых не осуждали за преступление. Удаление было необходимо, поскольку после получения совпадения ДНК из национальной базы данных Великобритании полиция часто приступает к аресту подозреваемого, хотя и редко предъявляет обвинение только на основании этого. Обычно требуются дополнительные доказательства. В США ФБР разработала комбинированную систему индексов ДНК. Это база генетических данных, которая содержит почти 14 миллионов ДНК-профилей преступников и арестованных. Она также рассматривается как жизненно важный инструмент, помогающий соотнести местные преступления с произошедшими за пределами конкретных юрисдикций. Еще одна важная функция ДНК в уголовных делах Заключается в том, чтобы идентифицировать жертв преступлений, если тело не удается опознать обычным способом. Если одна и та же ДНК обнаружена в двух разных местах происшествия, ее можно использовать для установления связи подозреваемого с другими преступлениями. Это позволяет следователям определить, находится ли серийный преступник на свободе или установить знали ли жертвы друг друга. И всё это применимо не только в делах об убийствах. Офицеры и ученые криминалисты в разных странах, включая Великобританию и США, сегодня изо всех сил стараются дать понять общественности, что любой, кто причастен к преступлению на сексуальной почве, скорее всего, однажды попадет к ним в руки благодаря опознанию по ДНК. Один бывший лондонский детектив, расследовавший тяжкие преступления, объяснил Я надеюсь, что люди, которые думают, будто им сошли с рук подобные преступления, какими бы давними они ни были, теперь забеспокоятся, потому что ДНК и другие новейшие методы расследования однажды помогут привлечь их к ответственности. Так оно и будет. Другой бывший сотрудник лондонской полиции сказал: До тех пор, пока на местах происшествия не стали собирать ДНК, Большинство людей, избежавших наказания в прошлом, без сомнения полагали, что их так никогда и не привлекут к ответственности. Но они ошибаются. Мы можем прийти и поймать этих нарушителей в любом месте и в любое время. Семейная ДНК. В конце 1990-х годов разработали новый тип сверхчувствительной системы тестирования ДНК, Первоначально он был известен как метод коротких концевых повторов и основывался на сохранении генетических профилей целых семей, а не только отдельных лиц. Сегодня он более широко известен как семейная ДНК и помог раскрыть многие дела десятилетней давности. С помощью этой системы можно сопоставлять определенные повторяющиеся паттерны в ДНК что помогает идентифицировать профили невероятно точно. Так что образец может быть даже сопоставлен с ДНК родственников подозреваемого. Метод анализа семейной ДНК разработали в Бюро судебно медицинской экспертизы Великобритании, которая в начале 2000-х годов входила в состав государственной службы судебной экспертизы. У бюро был собственный отдел из шести специалистов-криминалистов занимающихся исключительно делами, требующими использования семейной ДНК. Ключом к изобретению системы стало повторное тестирование образцов и распространение потенциальных совпадений ДНК на целые семьи. К разработке метода семейной ДНК подходили с осторожностью, поскольку для привлечения убийц и других преступников к ответственности Предполагалось использование родственников подозреваемых.